Глава пятая. Обитель устояла, но треснутый в центре алтарь выглядело жалко, как и обугленные местами скамейки. От огней хатару остался только пепел. Пахло гарью, отчего першило горло и хотелось непрерывно кашлять. Пришлось отворить двери храма, чтобы выпустить зловонный едки дым. Ну, хоть живы остались. Пробормотала я, наблюдая из-под за приближающимся к нам полубогом. Ни один мускул на его безмятежном лице не выдавал недовольства. Вот это выдержка! Мне бы такую! И немного ума! «Слабое утешение!» — нервно усмехнулся ледышка. «Мы взорвали обитель!» «Не поспоришь!» — так же Панура отозвалась я. Хотела ведь помочь брату, а в итоге... «Хм...» — выдал полубог, заглядывая за наши спины, а мы синхронно исполнили поклон, да так и застыли, не поднимая голов. «Вижу, вы очень старались». Смешок слетел с моих губ непроизвольно, за что я получила тычок в бок от ледышки. «Простите», — вымолвила я, виновата потопившись. «Встаньте!» — с милостью магистр. «Нанесенный вами ущерб я оценю позже, но уже... Хм, невооруженным взглядом видно, что вы натворили. А теперь я хочу услышать из ваших уст, чего вы намеревались добиться, подрывая священную обитель». Тяжелый вздох получился слаженным и неподдельным. Переглянувшись следышкой, Я заговорила на правах зачинщика, взяв ответственность на себя. «Это моя вина, магистр Дейзы. Я хотел сократить время и зажечь огни хаттару быстрее, чем если бы мы действовали традиционным способом». «Вообще-то я сам согласился на эту безумную затею и поддержал его», невозмутимо добавил мой соучастник. «Но я кое-что не учел в расчетах, что и привело к взрыву. Обещаю, в следующий раз такого не повторится». Заверила я клятвенно, вызывая на губах полубога снисходительную улыбку. «Конечно, потому что следующего раза не будет». Спокойно заключил полубог и моментально приблизил нас к Каем к прединфарктному состоянию. А сейчас вы приведёте обитель в надлежащий вид, и завтра утром, раз тренировки у вас уже начались, явитесь на холм равновесия. Будете тренировать силу воли, набираться терпения. Это качество мне тоже не помешает. Да, магистр. Покорно подчинились мы, склонив головы. Пронесло. Холм равновесия? что на этот раз заставят черпать воду вилкой, стоя на голове. И как бы с нашим упорством не превратить холмы в равнину. Но я рад, что вы действовали сообща и не пытались переложить вино друг на друга. Во время турнира вам это пригодится. А теперь приступайте к работе. Комендант выдаст вам уборочный инвентарь. «И не разнесите обитель окончательно», — закончил насмешливо полубог и величественно удалился, оставив нас многозначительно переглядываться. Храму требовался хороший ремонт, а не уборка, но мы смогли мокрыми тряпками убрать копоть и сажу. Поставили откинутые взрывом улавки на место, подмели мелкую каменную крошку, осыпавшуюся со стен. «Больше я тебя слушать не стану», — ворчал ледышка, ополаскивая тряпку в ведре. Под потолком сияли сферы, зажженные комендантом. Больше нам не позволяли ничего зажигать самостоятельно. «Я не учел...» «Прости», — произнесла неуверенно. «Но ведь не всегда следует действовать по правилам». «Если бы я и дальше учил призыв фантома по классическим схемам, то никогда бы его не освоил». «Тебе помогла сестра», — презрительно хмыкнул Кай, убирая с олба пепельной пряди волос. «Да чего же у него необычная внешность?» «Сразу видно, оборотень». «А я не догадалась, не поняла». «А ты думаешь, она училась по схемам?» Усмехнулась я в ответ, прищурившись. «Ты не знаешь Рику. Она никогда не следовала правилам, потому и ушла». Я не ждала понимания, тем более от малознакомого парня из клана оборотни, судя по всему, враждующего с красным драконом. Наверное, мне просто хотелось выговориться. Это был малодушный эгоистичный порыв, Но Кай умел удивлять. Если твоя сестра ушла, значит, это был ее выбор. Не стоит ее за это винить. Как и не стоит осуждать человека за желание быть счастливым. Он наклонился отжать тряпку, поэтому я не смогла разглядеть выражение прозрачно-голубых льдистых глаз. А очень хотелось. Почему мне показалось, будто говоря о Рике, то есть обо мне, в голосе тигра сквозило теплом. Да нет, ерунда какая-то, мерещится от взрыва всякая. Магистр Дейзи принял у нас работу и отпустил, не забыв напомнить, что ждет нас с восходом солнца на холме равновесия. На территории Академии был лишь один холм, и на нем виднелись столбы. Это мне сразу не понравилось. Боюсь представить, что нам предстоит выдержать, чтобы развить силу воли и терпения. Аж дрожь по телу. Рен. дорожке, выложенные красным камнем, через сад цветущих слив, неслась брюнетка. Рен. Девушка повисла на моем плече, томно вздыхая. Синие глаза горели неподдельной тревогой. «Я слышала о взрыве. Ты как?» «Мне не нужно было видеть лицо Лидышки, чтобы знать». Поганец закатил глаза. «Мы нормально», — заверила я, осторожно отцепляя от себя девушку. «А тебе разве не нужно быть на занятиях?» «Так обед же», — непонимающе отозвалась она, невинно хлопая глазами. «Точно». Улыбнулась я, позволяя Милли следовать рядом. «Где там носят духи Сейджи?» Он бы помог отбиться от внимания влюбчивой брюнетки. Стоило нам достигнуть учебных корпусов, как из резных полукруглых дверей на улицу посыпались адепты. Со мной снова здоровались, интересовались фантомом, спрашивали про наказание. Но что меня неожиданно удивило, у Кая оказалось знакомых не меньше. И среди них имелось немало девушек. Блондинка с его факультета, размеру груди которой я даже позавидовала. Рыженькая с факультета земли, чье кукольное лицо было усыпано веснушками. И Лидышка вел себя со всеми корректно, без пафоса и высокомерия, предельно учтиво и вежливо будто со всеми наравне, но при этом никого особо не выделяя. Он продолжал удивлять. За обедом я познакомилась с другими ребятами, с которыми нам предстоит пройти отбор. Фин и Крисли. Один высокий и худой, словно рельса, с ёжиком коротких волос, с факультета земли. Второй, невысокий и бледный, с факультета воздуха. Парни не высказывали энтузиазма, разделяя с нами трапезу задним столом. «Какой смысл отправлять на отбор пятерых, если и так всем известно, кто в итоге попадёт на турнир?» Мишая кашу, недовольно произнёс Крисли. «Зависть — плохое чувство», — И ехидно поддел Сейджи. «Таковы правила. Претендентов должно быть пятеро». Я зачерпнула ложкой суп и подула. На самом деле никто не знает, как все обернется. Я могу внезапно сломать ногу и выбыть или не справиться. Такой вариант вы не рассматриваете? Или настолько не верите в собственные силы? Мне казалось, шансы у всех одинаковые. Крисли скривился и, опустив голову, начал есть. «Ты всегда такой благородный!» — выплюнул Фейн. Даже сидя за столом, он казался нереально высоким. «Самому не противно. Ты станешь главой рода, чтобы не произошло. Для тебя турнир не так важен. От нас ждут невозможного. И ты сидишь тут и рассуждаешь о шансе для всех». «Лицемер». «Довольно». Холодно осадил его Кай. «Мы одна команда, и, как сказал Рен, шансы у всех равны». «Вот если бы этот выскочка внезапно исчез, тогда да, шансы были бы у всех равны», — язвительно прорычал Крисли, а я напряглась всем телом. «Внезапно исчез? Он же о моем брате?» Каковы шансы, что этот коротышка причастен к исчезновению Рена? Стоит к нему приглядеться получше. А сам не хочешь исчезнуть? Кай прожег крисле леденящим душу взглядом. На твое место сотни претендентов. Участие в отборе уже честь для твоего клана. Если ты этого не понимаешь, в этом нет вины других участников. «Так и есть», — подключился Сейджи. «Кай принадлежит к клану оборотни. Нас всех подбирали по силам, а не по происхождению. Не в обиду, Ринара». «Ты прав», — спокойно кивнул тот. «О, оборотень!» — пробормотал Фейн и подавился, когда я пнула его под столом. «За что он смерил меня злым взглядом и решил продолжить?» когда сыны великих кланов не получили даже шанса, потому что не столь сильны. Сэйджи лучезарно улыбнулся. Признаться, я не могла представить его в бою. Добродушный, милый, он располагал к себе. С другой стороны, Рэн тоже добряк. От него веет светом солнца. Хотя, может, лишь для сестры? Отбор все расставит по своим местам. Я постаралась придать голосу твердости. В этот момент перед глазами стоял образ отца. Стоит использовать предоставившийся шанс по максимуму. Всем нам. Даже мне. Ну вот хотя бы Сэйджи себе в застал застолбить. Он нравится мне все больше. Я согласен с Реном. Внезапно поддержал меня Кай. Жалобы для слабаков. Сильные пользуются перспективами, что им открываются. «Какой ты философ!» — рассмеялся мой огненный друг. А Фейну с кресли ничего не оставалось, как замолчать. Иначе бы показались слабаками. С завершением обеда появилась возможность немножко отдохнуть. После бессонной ночи, в которую я слила львиную долю резерва и отбила руки, пока драила стены и полы, очень хотелось хотя бы прилечь. Попытки разузнать что-то о брате были отложены. Тем более неизвестно, сколько времени завтра мы будем тренировать терпение на холме равновесия. Возможно, предстоял еще один лишенный отдыха день. Стоило покинуть столовую, как на моём плече волшебным образом возникла Милли. Пришлось некоторое время слушать её воркование. И как бы я ни пыталась перевести разговор в более полезное и информативное для меня русло, ничего не выходило. Девушка хлопала длинными ресницами, облизывала губы и... терлась о мою руку грудью. Соблазняла, как могла. «Наверное, мне даже стоило кое-что запомнить из -за этих женских хитростей. На будущее». Отделаться от назойливой брюнетки удалось только на входе в крыло участников. Да она и сама видела, что я еле ноги волочу. Отпустила с неохотой, но не спорила. Можно было вздохнуть с облегчением. Но впереди ждал новый сюрприз. Я брела по коридору в сторону нашей СКМ-комнаты, надеясь про себя, что ледышка не появится там хотя бы до вечера. Но тут меня подхватил магический ветер и унёс в сторону. Ошеломленно озираясь, я поняла, что оказалась в свободной жилой комнате. Рен раздалось с придыханием, и ко мне прильнула невысокая пепельная блондинка в форме факультета воды. «Привет!» — пробормотала я и тут же замолкла, «Потому что мой рот заткнули поцелуем? Меня поцеловала девушка?» «Ты что?» — я моментально оторвала ее от себя за плечи. «Не бойся, любимый, я закрыла дверь». Хихикнула она, но тут же тоскливо надула пухлые губы, которыми... «Ох, лучше об этом не думать!» «Ты даже на меня не смотрел после возвращения. Не писал эти дни, не вызывал по артефакту. Я решила, что ты забыл меня». «Забыл? Рен? Да кто ты вообще?» Гремело у меня в мыслях, пока я пыталась прийти в себя. Я занимался фантомом. Произнесла, сглотнув вязкую слюну. Потом наказание. «Этот Кай!» — она свирепо сжала кулачки, отступая от меня. «И проклятая Милли, я понимаю, что у нас нет выбора. Надо скрываться. Но как же это злит и расстраивает!» «Так, Рен что, мутил с ней тайно? Мой солнечный Рен встречался сразу с двумя девушками?» В голове не укладывается. Может, она висла на нём и сама надумала отношения? Другого объяснения у меня нет. Хотя от этой милашки не ждёшь ничего подобного. Она выглядела невинной и отчаявшейся. Но, может, это хвалёная женская хитрость? Послушай, ты же понимаешь, что встречаться так в крыле участников опасно. Лучше вообще не встречаться. «И больше никогда меня не целовать?» «Да, я знаю. Прости». Девушка виновата опустила взгляд к полу. «Но я раздобыла кое-что еще. Произнанку». «Произнанку?» Удивилась я, но тут же дала себе мысленный подзатыльник. «То есть что-то еще важное?» «Да, вот». Она извлекла из сумки серый металлический футляр для свитков. При этом случайно выронила на пол и пропуск. Я тут же подняла его и вчиталась в имя. Эмани, Ринара. Ринара? Она тоже из клана тигров-оборотней? Там про союз двойственных зверей. Очень похоже на вас с сестрой. Я попыталась было взять свиток, но она тут же отдернула руку. Это из библиотеки рода. Эмани страдальчески свела идеальные брови на переносице. Она не была сногсшибательной красавицей, как Милли, да и роковой соблазнительницей не казалась. Неужели Рен ее использовал для изучения изнанки? Для чего ему вообще эти знания? «Если узнают, что я взяла...» «Не узнают», — заверила я ее, наконец забирая свиток. «Я его изучу и верну». «Надеюсь, он поможет». Она блекла, улыбнулась, потянулась ко мне и тут же отдернула руки. «Ты не Рен?» Вдруг прошелестела она помертвевшими губами. «Я не чувствую тебя. Ты другой?» «Что?» «На тебе его запах. Точнее, твоей одежде». Но запахом не обмануть мой внутренний взор. «Кто ты?» — потребовала она ответа, и ее глаза вспыхнули опасным желтым огнем. «Ну точно, тигрица!» Отвечаешь, что ты сделал с Реном?» «Стой, стой!» — замотала я руками, отступая от нее. «Я его сестра!» — выпалила в панике. «А что еще мне оставалось?» «Рика?» Эмани моментально успокоилась. «Да, от вас пахнет близко. Что происходит? Где Рен?» «С чего бы начать?» Я расстроенно почесала макушку. Выдала себя в первые же сутки. Но «Ну, может, она мне поможет?» Эмани внимательно выслушала мой рассказ. Она действительно очень беспокоилась за Рена. А вот с помощью мне оказалось сложнее. Он мне ничего не рассказывал. Говорил, это опасно. Начала объяснять она, украдкой стирая слезы с глаз. Внутри нашего клана изучалась изнанка. И я выкрала для него несколько трудов. Но он так ничего и не объяснил. Только твердил, что это важно. Изнанка почти не изучена. Это тёмная противоположность стихий, антипод того, что мы изучаем всю жизнь. Крупицы знаний об изнанке скрыты. Это как понятие ада на земле, нечто эфемерное, пугающее, поросшее небылицами и ложными легендами. Только зачем ему эти знания? Я открыла футляр и извлекла свиток. Древний язык. «Замечательно. Даже прочесть не могу. Рэн невероятен. Он расшифровывал без словарей», — улыбнулась она. «А мне и со словарем не справиться». Я аккуратно свернула свиток и вернула его в футляр. «Так. Я не спала. Вообще не соображаю. Сейчас обе идем к себе. Ты утираешь слезы и думаешь». Вспоминаешь всё странное, что замечала возле Рена? Записываешь, если надо. А я пойду к себе. Немного посплю и тоже подумаю. Вместе мы вернём Рена. Договорились? Конечно. Она активно растёрла веки и "Прости, что поцеловала Рика. Теперь нам жить с этим". Она впервые с моего разоблачения рассмеялась. Мы попрощались, договорившись встретиться на следующий день после завтрака. Эмани успокоилась, а мне новые знания прибавили головной боли. Нужно хорошо подумать, почитать произнанку, попробовать расшифровать свиток. Но для начала просто поспать, иначе вырублюсь за чтением первой же книги. А с рассветом еще и на холм равновесия. Чтоб этого Кая блохи погрызли. Обдумывая все это, я толкнула дверь своей комнаты. Кай находился там. Теперь я знала, что он брат Эмани, тайной девушки Рена. Глядя на спину Лидышки, который стоял у шкафа, видимо, желая достать вещи и приготовиться ко сну, я задалась одним очень важным вопросом. Почему Рэн и Эмани скрывали свои отношения? Может, это и есть причина его разлада с Каем? Ну как же, два враждующих клана. Никто не хотел связываться с оборотнями. Если в нас дух дракона, то в них звериная сущность. Мы призываем фантома. Они вполне могут обернуться им, зверем. Скрытны, нелюдимы, законы и обычаи оборотни всегда оставались загадкой для всего индура. Межвидовой брак? Смешно просто. Может, Кай узнал и препятствовал этим отношениям? Обдумывая это, я прошла на свою половину и спрятала свиток в сумке, пока Кай не видит. А потом устала, присела на кровать, вытянув ноги. Эй, спать ложись! Вибрирующий, обволакивающий голос лавины прошелся по моим оголенным нервам, заставив вздрогнуть. Кай прожигал меня укоризненным взглядом ледистых глаз. Красив, чертовски и несправедливо красив. Пришла на ум ошеломляющая мысль вышибая из лёгких воздух. А ведь и Мани тоже красива. Это не сразу заметно. Может, Милли выглядит ярче на её фоне? Но красота кроется в глазах. Вот она, отгадка. Я усмехнулась, откинулась назад, упав на кровать и раскинула руки. Красота крылась в звериных, нечеловеческих глазах в неестественно ярких оттенках. А еще, может, дело в том, что кожа оборотней сверкает с жемчугом? Перламутром. И чем больше я думала о Кае, тем больше утопала в нем. Нет, так не пойдет. Тряхнув головой, я резко поднялась. На земле на меня напал тигр. Ледышка может быть причастен к исчезновению Рена. «Я согласилась на эту авантюру не за тем, чтобы витать в облаках, не из-за романтических бредней, хотя иногда меня заносит, залипаю на красавчиков. Кто же виноват, что их тут намного больше, чем в моей земной жизни?» «Нужно думать о брате. Необходимо понять, зачем он интересовался изнанкой» настолько, что подбил девушку выкрасть из клана священные трактаты? Нет, может, она и сама, но не слишком ли это опасно? И по всему выходит, если Урена была девушка, пусть и тайная. Я не должна поощрять внимание Милли. Ведь потом со всем этим предстоит разбираться брату. Он мне точно не скажет спасибо за такую подставу. Ты странный. Раздалось сбоку. Кай сидел за столом у окна, изучая мой профиль блуждающим, отсутствующим взглядом. Не такой, как всегда. Интересно, если Има не смогла разглядеть через свой внутренний взор, что Рен не настоящий, может ли Кай? Как у них вообще этот взор работает? Или он есть только у влюблённых тигриц? С чего такие выводы? Хмыкнула я непринужденно, собираясь принять душ и переодеться. Потянула хлопковую нательную рубашку из сумки, не ожидая, что та зацепится за трусы. Женские трусы. Внутри всё похолодело. Судорожно сглотнув, я спешно затолкала рубашку обратно. «Последнее время ты был мрачен и зол, из-за эмани». Твой отец никогда не позволит вам быть вместе. Думаешь, я не знаю, что вы решили притворяться, словно между вами ничего нет? Думала, я поверю в это представление Смилли. От того ты еще более омерзителен. Играешь с чувствами других. Ох, многое стало ясно. Точнее, не многое, а уже кое-что. Но, судя по всему, ледышка не то, чтобы был против их отношений. Скорее он переживает за сестру. Я в душ. Замотав белье в рубашку, прихватила штаны, сумочку с мыльными принадлежностями и выскочила за дверь. Душевые оказались общими. В коридоре я столкнулась с Эйджи, как раз выходящим из них. С голым торсом, полотенцем на остром плече с потемневшими от воды волосами. «О, Рен!» Парень приветливо улыбнулся, махнув рукой. «Удачно справиться с очередным наказанием. Жаль, что не встретимся утром на совместной тренировке. У нас еще будет такая возможность», хмыкнула я, стараясь не пожирать парня взглядом. «Ух, сколько же их здесь таких аппетитных!» Отвесив себе мысленную оплеуху, я простилась с другом. Внутри никого не оказалось. Мне предоставилась возможность помыться без свидетелей. Наскоро приняв душ, я переоделась и направилась на выход. Неожиданно дверь душевой распахнулась, и, что неприятно, открылась она внутрь. Мне едва удалось отскочить. Шлёпки поехали по мокрой кафельной плитке, и я бы точно раскроила себе череп, не поймая меня сильной руки, рывком вернувшей в вертикальное положение. Снова тигр. Сердце подпрыгнуло от неожиданности и забилось ещё быстрее. Кай продолжал удерживать меня возле себя, гипнотизируя голубыми с вкраплениями лазурного и серого глазами. «Надо же! Впервые рассматриваю их с такого близкого расстояния!» «Даже сейчас от тебя пахнет ею!» Хрипло вымолвил он, не прерывая зрительного контакта. Кожа под его гибкими пальцами горела даже через ткань рубашки. «Да отвали ты, помешанный!» — дернулась я, вырываясь. «Ух, как сердце колотится!» «Услышит еще! Кто их зверюк знает?» Лежа на неудобной кровати, которая была далека от моих идеалов и совершенно не соответствовала даже скромным требованиям, я попыталась почувствовать Рена, пробиться через глухую стену, появившуюся между нами, и потерпела неудачу. Глухо зарычав, я перевернулась на бок. Следовало поспать несколько часов, потом заняться свитком. А завтра с рассветом нас ждут столбы смирения, или как их там. Неважно. Важно, что полубог знатно поглумится над нами. Проснулась я от того, что меня трясут за плечо. «Очнись, неудачник, ты подушку слюнявишь». Я резко села, растирая лицо ладонью. Никаких слюней не было, а напротив стоял уже собравшийся сосед, отвратительно бодрый и свежий. — Мы опоздаем, если ты не поторопишься, — произнес он невозмутимо. — И сделаю же что-нибудь со своим запахом. Дышать невозможно. Голубые глаза вдруг сверкнули золотом. Оборотень сморщил холеный нос, и демонстративно вышел. Облегчённо выдохнув, я свесила ноги с кровати. В окна пробивались первые лучи солнца. Вот и поспала пару часов. Дурацкая смена часовых поясов. «И зачем так пугать? Идиот!» Пробормотала я недовольно и кинулась собираться, пока магистр не назначил нам новое наказание. По дороге на Холм я любовалась светлеющим в сиреневых всполохах небом. На земле летом небо тоже красивое, часто окрашивается яркими цветами по утрам и чарующе синим днём, но таким никогда не бывает, глубоким, влекущим, волшебным. «Взгляд у тебя, будто в первый раз свет видишь. Прокомментировал идущий рядом Лидышка. Вот везде ему нужно влезть. «Не помню, чтобы обращался к тебе», — отозвалась я извительно. «Мировую ты не принимаешь, так хоть помолчи, пожалуйста». На лице ледышки дрогнули желваки, но он не стал отвечать. А мы, наконец, добрались до вершины холма, где у столбов нас уже поджидал... Невозмутимый полубог в белой мантии расшитый по краям золотом. «Доброе утро, адепты! Готовы учиться терпению? Тренировать выдержку?» «Нет, вообще нет!» — кричала я мысленно, а вслух... «Да, магистр!» — вынесонно-то звались мы, склонив головы. «Тогда приступим!» Довольно оскалился полубог, разведя ладони в стороны. С его пальцев сорвались магические светлячки, крохотные шарики светящейся силы, которые так и норовили сорваться вниз и рассыпаться искрами, ударившись о землю. Взбирайтесь на столбы и не позволяйте светлячкам упасть. Держите их с помощью силы своих стихий до моего возвращения. Вы можете помогать друг другу но нельзя использовать подручные средства и помощь других. Только вы, ваша сила и светлячки, которым нельзя коснуться земли. Глаза закатились сами собой. Лишь мысленно, но очень обреченно. Какое нудное все-таки испытание. Нам точно предстоит простоять не один час, и стать посмешищем для всех адептов Академии. Ещё и скоро на небосвод взойдёт солнце и будет нещадно полить. За что?